Глава 9 с п о к о й с т в и е только спокойствие», — ворчал Александр, неодобрительно разглядывая в зеркале собственную физиономию. Волосы дыбом, глаза как будто не просыхал неделю, на щеке красными полосами отпечаталась тетрадка, на которой он вчера ухитрился заснуть. Хотел ведь после звонка Карину еще почитать, интересно же, но и страницы не осилил, срубила. А вот если бы она не позвонила... Читал бы себе и читал. Или так и так с м о р и л о бы. И нечего с больной головы на здоровую валить. Голова, к счастью, вовсе не болела. Он даже помотал ею, напоминая себе, слона надо есть по частям. В смысле умыться, привести себя в порядок и тогда уже смотреть на окружающую действительность. Но сперва позвонить в больницу. После сообщения состояние тяжелое, но стабильное, Даже собственная мятая физиономия стала казаться не такой уж и отвратительной. А после короткого контрастного душа Александр шипел и шепотом матерился, но терпел, и вовсе вполне человеческой. Волосы он пригладил пятерней, н е в т е а т р сойдет. Кофе едва не убежал, Александр в последний момент сдернул с огня турку с уже поднимающейся шапкой, и этот крошечный подвиг вдруг примирил его и с собой, и с действительностью, и даже с сумасшедшей Кариной. Он, торопливо, боясь передумать, набрал сообщение диспетчеру, посчитав, что один безработный день вряд ли отправит его в бездны банкротства и даже репутацию, Саша такой обязательный, такой аккуратный, не испортит. И даже с голоду он в буквальном смысле не умрет. В морозилке нашлась пачка пелеменей, охолостяцкий спасательный круг, пергаментный сверток с полудюжиной котлет, можно свянущий в овощном ящике картошкой пожарить, но потом... В холодильнике полбуханки хлеба, окаменевшая, привет археологическим дачным пряникам, сырная горбушка и несколько консервных банок. Три бутерброда со шпротами превратили жизнь из сносной в великолепную. Кофе Александр унес в комнату, где дожидалась несколько помятая, но все столь же притягательная тетрадка. Серая тетрадь Статья, которую я задумывал как фильетон, получилась глубже и интереснее. н е пасквиль, н е жалобное письмо в редакцию с просьбой разобраться, а вполне серьезный материал, хотя и хлесткий, но не ограничивающийся частным случаем. Я постарался как можно яснее выразить основную мысль. «Родионов» — лишь пример карьериста, который лезет вверх, шагая по головам и не гнушаясь никакими методами, но ведь не исключено, что есть и другие». Перечитал текст несколько раз, поправил, добиваясь максимальной точности, перепечатал на машинке и отвез в знакомое здание, к Федоточу, заместителю Глафреда, с которым познакомился во времена Алого Паруса. Он курировал еще и рубрику «Проблемы и полемика», самую подходящую для того, что я написал. — Растешь над собой? — засмеялся он своим странным глухим, как из-под стола, смехом. — Зря ты все-таки на журфак не пошел. Я бы тебе и характеристику написал. Ну, может, еще и передумаешь. Поинженеришь, жизненного опыта наберешься. Для журналиста ведь главное не диплом, а опыт. А? Сам знаешь. Давай материал погляжу. Не прямо сейчас, ладно? Планерка у меня. Понимал ли я, что рискую? Да, вполне. Но шагая по улицам, думал не столько об опасности затеянной мной войны, но о ее необходимости. Больше всего меня беспокоило, удалось ли доходчиво изложить свою позицию. Ведь не в Родионове же дело. Сами по себе подлости ради достижения власти — это еще полбеды. Но дорвавшись, такие Родионовы тут же принимаются доказывать собственную значимость. По натуре-то они ничтожны, вот и требуется им самоутверждение. И на дело, которое окажется у них в руках, им наплевать. Им нужно только подниматься повыше, и это страшно. т о с е я о своей атаке не рассказал. То ли сглазить боялся, то ли просто случая не выпало. Виделись мы с ней тогда редко, урывками, словно прятались от кого-то. Через неделю позвонил один из выпускающих редакторов и сообщил, что материал одобрен, пойдет на днях в той самой рубрике, только заголовок пришлось поменять. Я и сам понимал, что комсомольский барин выглядит не очень. Комсомол-то ни при чем ведь. «Боря, нам нужно поговорить». хмуро сказал отец тем же вечером. «Пойдем, пройдемся». Лицо у него было напряженное и устало. Он действительно дневал и ночевал на производстве, даже по выходным, нередко туда же срывался. Задушевных разговоров мы не вели уже очень давно, так что неожиданное приглашение меня почти испугало. «Что случилось? У папы неприятности?» До парка от нашего дома было рукой подать. Но сейчас и летнюю эстраду, где когда-то играл оркестр, И Розарий, где мы с Тосей впервые поцеловались, застилала снежная пелена. Даже на катке было почти пусто, всех разогнал пронизывающий морозный ветер. Но отца погода не беспокоила. Мне позвонил один старый товарищ, начал он как-то неуверенно, делая паузы чуть не перед каждым словом. «Это касается некоего Родионова. Ты ведь о нем в комсомолку написал?» «Я кивнул». «Не стоило этого делать». «Но он подлец». «Возможно. Но у него дядя. В общем, его должность позволяет помогать племяннику в карьере. Но ведь только что разоблачали кумовство, и как его, непотизм? Это не по-советски? Да ладно бы, но Родионов реальный подонок. Пакостит всем подряд. Лишь бы ему было хорошо, а на дело ему наплевать. Ты очень многого не понимаешь», — отец печально покачал головой. «Но сейчас ведь не культ личности. Мы избавляемся от волнения, я заговорил штампами». Ты идеалист, Боренька. Отец поежился, и мне показалось, что порывистый ветер тут ни при чем. Культ личности, ладно, подрастешь — поймешь. Главное, что сейчас ничуть не лучше, а то и похуже. Ты ведь маленький был, а я все помню. И могу сравнивать. Люди, Борька, не меняются. Те, кто когда-то писал доносы, никуда ведь не делись. Сейчас они те же, что 10, 15, 20 лет назад, а то и похуже. Страх-то они потеряли, вот и полезло всякое, в том числе и на верхах. Тебе да и мне тоже повезло, что предупредили. Но как же, ведь статья... Ты правда верил, что она выйдет? Кстати, Федоточу твоему уже выговор объявили за небрежность в подготовке материалов. Из-за меня, из-за моей якобы войны за справедливость, а на самом деле тупой жажды мести. И плохо будет, наверное, не только Федоточу, и отцу, и маме. И... Тоси? Что же делать? Уехать тебе надо. Даже в 37-м так некоторым удавалось спастись, а уж сейчас-то и подавно. Особенно если ты двинешься на большую стройку. Оставишь заявление для института, я скажу, что написать, чтоб тебя не за прогулы отчислили, а неважно. Допустим, ты решил, что теоретических знаний тебе мало, хочешь на собственной шкуре почувствовать рабочую робу. Но мы на заводе — это ваше шефство, что ли? Вот там-то ты и понял, что начинать надо с самого низа, иначе какой из тебя инженер? А ведь примерно о таком я после заводской практики и думал. Поработаешь, потом вернёшься, и утихнет всё, и рабочий стаж — это не кот н а ч е х а л Фронтовиков вон после войны чуть не за уши до диплома тащили. С производственниками сегодня похоже. Пролетариат — это тебе не сопляк со школьной скамьи. И доучишься спокойно. «Поедешь завтра же. Маме я сам объясню. У меня в братский знакомый. Я тебе письмо дам». «Там же такие дела разворачиваются, аж дух захватывает. Нигде в мире не додумались, а мы ангару со льда перекрывали. А масштаб какой!» Его лицо просветлело. «Кажется, отец и сам бы не прочь рвануть туда, к великим делам, но... Здешние не отпустят». «Хорошо», — кивнул я. «Только с Тосей попрощаюсь». «Не вздумай». Отец даже за руку меня схватил, словно я хотел бежать к Тосе прямо сию секунду. «Не тяни, в пропасть еще и девушку. Она о статье знает?» Я помотал головой. «Вот и отлично. Потом через полгода, год, напишешь ей, все объяснишь, а там и сам вернешься, а пока лучше не приближайся». Но вместо ожидаемого еще более черного отчаяния меня вдруг охватил веселый азарт. Я ведь и вправду сам думал про рабочий опыт. про реальную пользу для страны. Жаль, что Тосю повидать не получится, но отец прав, не стоит пока. Она меня дождется. Если то, что между нами было, настоящее, непременно дождется. С той же уверенностью и азартом я весь вечер отбирал и складывал вещи, особенно теплые. Зима в Братске наверняка куда суровее, чем в Москве. Мама сперва ужаснулась, обозвала нас идиотами, но отец долго что-то тихо ей втолковывал, и она смирилась. Письмо для отцовского друга я сложил в самый дальний карман. Обращаться к этому незнакомому человеку я не собирался. Отец хотел помочь, но если я воспользуюсь протекцией, чем я лучше Родионова? То, что наш комсорг пользуется дядиной поддержкой ради тепленького местечка повыше, а я совсем наоборот, мне как-то в голову не пришло. Сам справлюсь, иначе грош не цена и точка. Пожалуй, это было первое мое по-настоящему серьезное решение. «Даже выступления на концерте, даже статья для комсомолки были отчасти игрой. Опасной, но игрой. Но тут я делал первый шаг в настоящую взрослую жизнь». Получается, дед больше с Тосей так и не виделся. Черт, неужели во всей тетрадке не найдется Тосиной фамилии? Не может же Александр так деда подвести? Всезнающий google запросу «Тося полное имя» не удивился. Собственно, вряд ли поисковая система способна на такую человеческую эмоцию, хотя кто их сложные сети знает. Но Александр ожидал куда более скромных результатов. И удивился сам, увидев десятки страниц со списками вариантов. Антонина, Антонида, Капитолина, Таисия, Евстолия, Анатолия. Надо же, он-то всегда считал это имя исключительно мужским или хотя бы исторически-географическим. Тамила, Тамала, Тамара. и какие-то вовсе уж экзотические, вроде «Томиславы» и т в а р и с л а в ы Это было явно из нынешнего творчества нью-эйджистов или им подобных. И вовсе внезапным в этом ряду смотрелась Анастасия. Оказывается, именно так звучало полное имя героини фильма «Девчата» — Тоси Кислицыной. Александр, читая серую тетрадку, почему-то представлял дедовскую Тосю именно такой. Должно быть, из-за упомянутых в самом начале двух косичек. Хотя фильм вышел, судя по всему, позже, однако н а с т ь вполне могли называть Тосими. Второй реперной точкой было упоминание педагогического института. Вот только дед, увы, не написал, на одинаковых ли они с т о с и й курсах учились или как. Понятно, что более-менее ровесники, но это самое «более-менее» расширяет область поиска в разы. У деда лежащего сейчас с трубками и датчиками не спросишь. Вот разве что открытки и конверты. которые он прихватил с дачи. Беглый просмотр обнаружил среди отправителей Анастасию Павлищеву и Капитолину Моисееву. Теоретически оба имени сокращались до Тоси, но, судя по содержанию открыток, были еще более дальними знакомыми, чем о б н а р у ж е н ы еще во время дачных поисков Коля К. Сомнительно, чтобы нужной Тосей оказалась одна из них. Зато в пачке обнаружилось немало открыток от Михаила Колокольцева. В дневнике он фигурировал как лучший дедушкин друг. Значит, можно считать, в руках появилась ниточка. Лучший-то друг должен знать, как звали эту самую Тосю. Правда, среди дедушкиных друзей такого человека Александр как ни старался, припомнить не мог. И последняя открытка, их было 12 пришла в начале семидесятых. Точнее, на размытом штемпеле разобрать не удалось. Может, это Колокольцев тогда умер. но адрес на открытках имелся к тому же знакомый. У этого дома Саша был совсем недавно. То ли подвозил туда клиента, то ли наоборот забирал. Поиск по базам выдал фамилию нынешнего владельца квартиры с открыточным адресом, точнее владелицы. Ей учислилась некая Т.Н. Смолина. Судя по году рождения, ровесница деда и неведомой Тоси. Может, бывшая жена этого самого Колокольцева или сестра? Он набрал привязанный к адресу телефонный номер, послушал накатывающие в ухо длинные гудки. Никто не берет трубку. Ну да, а что ты хотел в средине буднего дня? Номер еще функционирует, и на том спасибо. У всех мобильные, стационарные могли отключить. Почему открытки перестали приходить? Фамилия у Михаила не та, чтобы в Израиль эмигрировать. Кажется, именно тогда случилась какая-то там эмиграционная волна. Думать, что он умер, не хотелось. Но даже если так, вдова, дети и прочие родственники могут ведь что-то знать. Рано отчаиваться. На этой волне Александр к выписанному на листок адресу и телефону добавил несколько детективных агентств, выбрав поприличнее. Квартиру с тех давних пор могли десяток раз уже перепродать, а поиски в нотариальных архивах или где там регистрируют сделки с недвижимостью лучше поручить профессионалам. Вроде не так и дорого выйдет. Да может, и в тетрадке еще какая-то полезная информация найдется. Серая тетрадь. Отец, похоже, догадался о моем решении и написал еще одно письмо уже лично своему другу в Братск. Потому что тот отыскал меня сам, хотя и не сразу. Без подходящей специальности, с одним лишь незаконченным инженерным образованием, мне пришлось начинать фактически разнорабочим. Это был очень полезный опыт. Когда полтора месяца спустя Леонид Петрович Тихонов меня нашел, я уже приобрел какую-никакую репутацию. Я имею в виду ту, которой можно было понемножку начинать гордиться. «Вижу, ты без моей протекции неплохо освоился», — одобрительно заметил он, провожая меня после смены. «Если бы не сумел, значит, грош н е цена, и зачем такому помогать?» Я и вправду так думал. Суровая, но такая настоящая жизнь превратила институтские мои проблемы в сущие пустяки. Я уже едва верил, что где-то там по улицам летят весело звеня ярко освещенные трамваи, что возле пестрых витрин смеются красивые, хорошо одетые люди, что дворники расчищают поутру тротуары и мостовые и не слишком сильно перенапрягаются. А тут ватные штаны и брезентовые рукавицы верхонки — которые приходится обивать, и льдинки ссыпаются с них потоком, дворников тут еще не завелось, и тротуаров тоже, и, просыпаясь поутру, думаешь, придется разгребать занесенную за ночь дверь и дорожку от барака, или повезло. Ранние подъемы, тяжелый физический труд, и, как ни странно, постоянное чувство собственной необходимости. Все это создавало совсем другую реальность». Гораздо позже мне довелось прочитать старую притчу о каменотесах или, может, грузчиках, которым прохожий задает один и тот же вопрос. «Что ты делаешь?» — один отвечает. «Тащу проклятый камень. Другой — зарабатываю на хлеб моей семье. Третий же улыбается — строю прекрасный храм». Ни о каких храмах я тогда, конечно же, не думал, но ни холод, ни ветер, ни боль в перетруженных мышцах не убивали во мне ощущения. Я строю что-то светлое, прекрасное и очень нужное, настоящее». Возможность позвонить домой выпадала редко. Отец радовался, что у меня все в порядке, и настоятельно советовал повременить с возвращением. И все же полгода, как советовал отец, я не выдержал. Тося написал через пять месяцев после своего стремительного бегства. Объяснил все как есть, рассказал о масштабах строительства, о невероятном подъеме, о том, что меня сделали бригадиром, а я почти каждую ночь вижу ее во сне. И просил прощения за то, что не смог даже попрощаться. Ответа я так и не дождался. Написал еще раз и еще. Сдался лишь после десятого письма. Попросить отца сходить к Тосе и все ей объяснить было почему-то стыдно. Очень хотелось самому рвануть в Москву, но разве можно было бросить дело, где я необходим? Бригадир! Мальчишка-сопляк! Бригадир, у которого в подчинении мужики мало не вдвое старше. Некоторые, по крайней мере. Тихонов гордился моими успехами так, словно я был его родным сыном. И в гости частенько приглашал. Жилое строительство в Братске не успевало за ростом населения. И Тихоновы были одними из немногих, пока владельцев собственной площади. Его жена, Зинаида Ильинишна, сразу заявившая «зови меня просто тетя Зина», пичкала меня пирожками, которые ухитрялась печь с невероятной скоростью. Кажется, в те времена я у всех женщин вызывал неодолимое желание меня накормить, худой был, как шпала. Разве что тихоновская дочка Таня была отчасти исключением. Молча сидела в уголке, закопавшись в учебнике, готовилась к поступлению в институт. Зато на стройке она работала учётчицей, её звонкий голос раздавался то тут, то там. В их квартире я чувствовал себя так, словно вернулся в собственный почти забытый дом. Приехал я туда в ноябре, в отпуск. Боренька, мама чуть не заплакала. Как вырос, как исхудал, и пахнешь дымом. Она никак не хотела разжимать объятий, словно боялась, что я исчезну. Вернувшийся вечером отец окинул меня одобрительным взглядом и крепко, как равному, пожал мне руку. Лёня писал, говорит, т о л к о с т е б я будет. На семейном совете мы решили, что на строительстве мне стоит задержаться ещё годик, пока Родионов не закончит институт. Его дядя уже занял кресло замминистра, и возможностей насолить у нашего комсорга стало ещё больше. Но ничто не могло бы удержать меня от встречи с Тосей. Только для начала я решил повидать Мишку. Сам не знаю почему, не пошёл к нему домой, а караулил возле института. Должно быть, я и вправду сильно изменился. Колокольцев едва не прошел мимо, остановившись, лишь когда я его окликнул. «Борька!» — он ошарашенно заморгал, хлопая белесыми ресницами. «Не узнать тебя, чертяга! Богатым будешь!» Он хлопнул меня по плечу. «Совсем вернулся?» «Проездом заглянул. Сам не знаю, откуда вырвалось это проездом. Поговорить бы!» Налетевший порыв совсем уже зимнего ветра едва не сорвал с м е ш к и н о й головы пушистую черную шапку. прервав какие-то непонятные мне размышления. Ну, пойдём ко мне, правда, кроме чая мало чем могу, сушки разве что найдутся. А мы непривередливые, ёрническим, как когда-то тоном, отозвался я. Чай не граф я. Колокольцевы жили в отдельной квартире, по сравнению с нашей коммуналкой хоромы. Кроме чая и порядком зачерствевших баранок, Мишка вытащил банку какого-то домашнего варенья. И я не кстати вспомнил дядю Валеру, точнее его погибшую жену. Откровенничать почему-то расхотелось, о стройке я рассказал коротко и сухо, как будто характеристику для отдела кадров составлял. «Уважаю», — вздохнул Мишка. «Бригадир, значит?» «Я, может, тоже рванул бы до да родителя?» «Эх, да учись, говорят, сперва. С ними не поспоришь. Мать сразу в слезы, а батя, если что, не по нему и ремнем не п о б р е з г у ю т как будто мне пять лет. Ну, у тебя-то особые обстоятельства. Хорошо ты из-под удара ушел». «Бригадир — это не хухры-мухры», — он покивал. «Только возвращаться тебе пока нельзя». «Даже с блестящей характеристикой, аж с братской ГЭС, Родионов тебя без масла схорчит. Только недавно спрашивал про тебя». «Я-то, понятное дело, ничего не рассказывал. Ушел в глухую оборону». Он опять покачал головой и вдруг заявил с неожиданным оживлением. «Да я ж и не знал ничего. Ни где ты, ни что с тобой. Так что знать не знаю, ведать не ведаю». А он не забыл. Мстительный, чисто т е л л а Чуть что, любого придушит. «От е л л а не понимая, переспросил я. «Почему вдруг от е л л а Мишка зачем-то вскочил, принялся добавлять в розетку из банки варенья, наливать чай, хотя в моей кружке было еще половина. «Да не юли ты!» — я легонько толкнул его под коленки, так что он плюхнулся обратно на табуретку. «Говори как есть!» «Ну, понимаешь, Мишкин голос шепота срывался на фальцет и опять на шепот, точнее, на какое-то придушенное шипение». Тося, ну, она теперь с Родионовым встречается, выдавил наконец Мишка. Мне до сего дня стыдно за те мысли, что в тот момент заполнили мою голову. Невыносимая тяжесть, как будто на меня рухнула одна из строительных свай, а из-под нее скользкими белыми червяками лезут эти самые мысли. Я сам видел их вместе. Я сам интерпретировал ее фразу «Он не угрожал мне, как он угрожал тебе». На письма мои она не отвечала. Родионов перспективный. Дядюшка у него замминистра, и значит, ковровая дорожка прямиком к благоденствию обеспечена. За ним, как за каменной стеной. Сам удивился, как встал из-за стола. Разве может встать человек, на которого рухнула свая? Такие весят... Я вдруг почему-то забыл, сколько это дурище весит, и мне казалось очень важным вспомнить. Не вспомнил. «Ты куда?» — Мишка метнулся мне на перерез. «Пойду. Пусть сама мне в лицо скажет». «Не надо!» — он схватил меня за руку. «Вот дурачина-то! Меня, который масс из кювета вытаскивал! Не в одиночку, но все-таки! И чтоб какой-то дохляк меня остановил! Я тебя не пущу!» — лепетал Мишка. «Ну, хоть один не ходи! Я с тобой! На всякий случай!» «На какой еще всякий случай?» Впрочем, мне было все равно. Не помню, как одевался, как мы вышли из дома, как шагали. Нет, как шагали немного помню. Ледяная крупа секла лицо. Ещё подумал, что в Братске ветра посильнее. Вахтёрша в общежитии сидела незнакомая. И сама зато сей не пошла. Послала кого-то из пробегавших мимо девчонок. Если бы пошла, я, наверное, помчался бы следом, перепрыгивая через ступеньки, обогнал бы и... Но она как будто удержала меня на месте сухим и жёстким взглядом. Кажется, Мишка тоже на меня поглядывал опасливо, но я смотрел только на лестницу. Тося почему-то не стала спускаться до самого низа, не стала подходить к нам. Остановилась на несколько ступенек выше затертого резинового коврика, такого же, как у самой входной двери. Очень бледная, в я з а н о й к о ф т о ч к и поверх клетчатого платьица. Я не помнил ни этого платья, ни этой кофточки. И косички, всегда задорно торчавшие, точно как у героини девчат. Она, кстати, на мою Тосю немного похожа б ы л о Это уж я после заметил, когда фильм увидел. Уныло лежали на плечах. А Тося стягивала потуже полы кофточки, словно мёрзла, и глядела на нас с Мишкой так, словно её втолкнули в клетку с голодными тиграми. Мишка вдруг схватил меня за локоть, обеими руками схватил, словно удерживая, и я вдруг понял, это ж он её от меня защитить собрался. Он что, считает, что я с кулаками полезу? На девушку? Но ужас в Тосиных глазах плескался неподдельный. Я поглядел на неё ещё немного, не больше минуты, хотя мне показалось, что мы уже в е ч н о с т ь так стоим друг против друга. Развернулся и ушел, хлопнув дверью. Хотя уж дверь-то точно ни в чем не была виновата. Колокольцев, должно быть, остался Тосю успокаивать, а я, не помня себя, опять метался по улицам. И как-то снова оказался возле ее общежития. Уже совсем темного, только в двух окнах мерцал слабый свет, там, должно быть, кто-то готовился к семинару или... или. Дверь, конечно, была уже заперта, да я и не пытался постучать. Постоял немного и отправился домой. Дверь ни в чём не была виновата. И Тося тоже. Она ведь ничего, если разобраться, мне не обещала. Сам всё выдумал, а теперь сам на весь мир обиделся. Но обиделся крепко. Уехал в Братск на следующий же день. Мама плакала, а я что-то сочинял про срочный вызов, про производственную необходимость, сам не знаю, что плёл. Сил оставаться в Москве не было. И надобности тоже. Виделся, значит, ровно один раз. Черт! Черт! Черт! Черт! И в тетрадке еще много написано, едва за половину перевалил. И голова разболелась. Погода меняется, или это дедова боли з под серой обложки его зацепила. Но зачем же дед так просил найти эту Тосю? Ведь она предательница. Или нет? Жизнь р а з н ы е кульбиты выворачивает. Почти машинально он набрал еще раз колокольцевский номер и почти испугался, когда в трубке раздалось «Слушаю».